Как завербовать олигарха? Оставим на время нашего воскресшего героя. У него впереди долгий путь к выздоровлению и ограниченная на это время жизнь. Режим, лекарства. Лучше поглядим, что же случилось после того, как империя Юксона развалилась, и остатки ее превратились в пыль, которую унес тот самый «Wind of Change» воспетый однажды наивными пенсионерами из группы Scorpions, Борис Хроновский, как и предсказывал старичок Гадва, был осужден на 10 лет и водворен в одно из исправительных учреждений на севере страны. То, что произошло с ним, имело свою предысторию. Именно о ней сейчас и пойдет речь. От чего то всегда получается так, что если какой-либо бизнес принадлежит больше, чем одному человеку, то бизнес этот можно считать заранее обреченным. Это как в абсолютной монархии, как в любой диктатуре. Есть один, кто сидит на троне, и он владелец 100% акций. Только в этом случае можно рассчитывать, что это самое предприятие просуществует в течение приличного срока. В Юксене было по-другому, да и не только в Юксоне. Шумными бракоразводными процессами между вчерашними партнерами по бизнесу переполнены новостные ленты газет и интернет-сайтов. И как при любом разводе одна из сторон всегда остается недовольной, так и партнерам по бизнесу редко удается решить свои дела по полюбовно. Здесь и бесконечные судебные процессы, и сливы грязного компромата через те же самые газеты и сайты, И даже стрельба по-ковбойски – это когда наемные ковбои расстреливают вчерашнего партнера прямо из автомобиля или находясь верхом на мотоцикле, после чего с радостными криками куда-то улепетывают, и милиция ищет их след в прерии долгие годы, что весьма сложно, так как следы в прериях исчезают быстро. В империи под названием Юксон абсолютной монархии не было и незачем идеализировать образ Бори хромовского. Нет там ничего, что можно было бы идеализировать, но Боря, как ни странно, думал, что у него есть друг, самый настоящий друг, преданный и честный. И Боря настолько верил в эту дружбу, что не видел ничего неразумного и странного в том, чтобы отдать своему другу часть Юксона во владение. А вот друг... Хоть и не имел ничего против Бориной щедрости, со временем стал втайне его ненавидеть. Объяснять причины его ненависти долго, они банальны и уж точно из тех, что уходят корнями в самую древнюю, изначальную историю человечества. Многие журналисты, передрав это друг у друга, назвали Борю Хроновского после его ареста «современным Монте-Кристо». Возможно, это и так. Возможно, что если Боря когда-нибудь попадет на волю, то где-то на затерянных офшорных счетах, белопесочных и голубоводных Богамских островов ждут его несметные отмытые сокровища. Вот только добраться до этих отмытых денег Боре будет очень тяжело. Об этом есть кому позаботиться. И если Боря – это современный Монте-Кристо, то он так же, как и его предшественник и прототип Эдмон Дантес, имел своего тайного палача, ставшего впоследствии бароном Дангларом. Бориным тайным палачом стал его лучший друг по имени Петя. Тот самый дядя Петя Рогачев, у которого в кабинете с потолка свисал боксерский мешок, и Петя иногда, проходя мимо, бил по нему кулаком, представляя, что это и не мешок вовсе, а вполне интеллигентное, украшенное золотыми очками лицо его друга Бориса. Петя ненавидел его. И ненавидел не той медленной, иссушающей самого себя ненавистью, которая лишь идет во вред тому, кто ее содержит, подобно сосуду с ртутью. Нет, ненависть Рогачева была подобна голодной змее, выползший на охоту, с твердым намерением вонзить свои ядовитые зубы в тело жертвы, получив взамен ее жизнь. Рогачев жаждал крови своего друга и, внешне оставаясь прежним, лишь ждал удобного для нападения момента, поместив голодную змею своей ненависти в засаду. К сорока годам, приобретя колоссальное и по мировым-то меркам состояние, Который он почти целиком держал за границей, получив от жизни все, о чем может мечтать человек, Рогачеву вдруг показалось, что он страшно обделен судьбой. Он с неохотой, но все же признался себе в наличии сильнейшей зависти по отношению к Боре. «Вот уж кому-кому, а этому, так он называл про себя своего друга, удалось получить от жизни все» да сверх того еще и известность. «Мало ли!» — горестно рассуждал сам с собой Рогачев, прогуливаясь в саду своего римского дворца или, глядя из иллюминатора на сугробистый ковер проплывающих внизу облаков, «на свете богатых людей». И отвечал сам себе. «Достаточно! Вот только к богатству еще и власть должна прилагаться. И не такая...» Когда ты командуешь тысячей другой наемных сотрудников, которые все равно при этом остаются наемниками, а значит, продадут тебя в любой момент, нет. Власть должна быть над народом, и силы ее не достичь. Как у любой коровы из стада есть, пусть и слабенький, но мозг, так и у каждого из стада человеческого есть способность выполнять команды пастуха. Сделай так, чтобы выполнение этих команд нравилось каждой корове в стаде, и ты владеешь частью мира в границах собственной страны. Но я всего лишь комбайн, который идет по полю и косит бабло. А Боря нет. Ему еще и публичность подавай, сволочь!» Хроновский не делился своими планами о президентском сроке ни с кем, включая Петра, но вся его деятельность по созданию разного рода благотворительных фондов, широко освещаемые в прессе акции в поддержку молодых талантов, создавало ему в глазах стада имидж серьезного и порядочного хозяина, которому в случае чего можно доверить покрутить самый главный руль в течение как минимум четырех лет. Понять намерение Бори было несложно – И каждый, кто обладал хоть какой-то маломальской способностью анализировать, понимал, что фондами и студенческими грантами Бори не ограничится. Что впереди Борины поездки по регионам с раздачей премий и пенсий, его постоянное мелькание в проплаченных эфирах на телевидении и, как следствие всего этого, заявка на участие в президентских выборах. И что самое важное – Борина победа даже в том случае, если бы он эти выборы проиграл, не вызывала бы сомнений. Кандидаты в президенты народом не забываются, а наоборот. Некоторые из них попадают в разряд зажимаемых властью и приобретают сумасшедшую популярность. Так думал Рогачев и совсем не удивился, когда за пару лет до того исторического собрания в башне Юксона, во время которого... Храновский провозгласил себя будущим президентом самой большой страны в мире. В римском палаццо раздался телефонный звонок.